Золотое пламя власти, величия, красота, знания. Тысячу лет он светит всему миру. Выйди на улицу, оглянись! Колизей, Сенат, Форум, Театры, Рынки, Акведук, который несет сюда воду, чтобы мы жили, как цивилизованные люди. Оглянись! Разумеется. Кивает, стараясь понять Валентиниан. «Ты говоришь, что Рим очень богат, и мы должны сохранить все это. Ведь так? Так?» Вот именно, тяжело вздыхая, соглашается Этий,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 о том, как делать пурпур из морских раковин-багрянок, о периодичности солнечных затмений, о печальной судьбе народа-копьеносца-приама. Цивилизация — это то, что люди научились делать за тысячи лет, передавая знания из поколения в поколение. Чем больше знаний, тем выше цивилизация, и тем больше ее жалко. Еще бы! Сотни поколений псу под хвост. А жаль того огня. Эта жалость еще сыграет в истории мира свою неоднозначную роль.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 Читатель должен подпереть кулаком подбородок и задуматься о дальнейшей судьбе Рима. В этом ему поможет третий эпиграф к данной части книги.